Глава двадцатая. Сегодняшнее утро некоторым образом походило на предыдущее. По крайней мере тем, что я не помнила, как очутилась в постели. И как раздевалась тоже. Впрочем, нельзя сказать, что я обнаружила себя раздетой. Платье на мне было, только расстегнутое, избившееся во сне. А еще сегодня я проснулась одна. Чародей не лежал рядом, и, вспомнив о том, что в королевском замке у нас разные спальни, я с облегчением выдохнула и тут же поморщилась от сдавившей виски боли. Открылась дверь, впуская мою новую личную горничную с подносом в руках. «Доброе утро!» — поприветствовала меня Юника, ставя поднос на столик возле кровати, и ее глаза блеснули лукавой насмешкой. «Ох, и видок у вас, миледи! Хорошо угостились вчера на ужине!» «Угостилась?» — хрипло отозвалась я. «О чем ты? Да я почти ничего не ела!» «Оно и видно!» — усмехнулась горничная, раздергивая шторы и впуская в комнату дневной свет. Судя по всему, проспала я почти до обеда. «Закусывать же надо!» «Хочешь сказать, я вчера выпила лишнего?» «Ну, не я же!» Ха. «И как только вы умудрились расстегнуть платье? Не иначе, как супруг помог?» «Платье?» «Пробормотала я. В самом деле, Демиан ведь помогал мне только не расстегнуть крючки, а наоборот застегнуть. Хотя подумалось мне... Я ведь в самом деле забыла, как укладывалась в постель, так что, возможно, и расстегивал их тоже он. Больше ни за что не буду петь, даже если его величество прикажет. «Вы вот что!» — нахмурила брови Юника. «Попытайтесь лишний раз не попадаться на глаза его величеству. В замке поговаривают охладел он к евус очередную фаворитку себе приглядывает. А вы тут лицо новое, свеженькое, еще не перемелькавшееся. Да и не только лицо. Все при вас, и фигура как раз в его вкусе». «Да что ты такое говоришь?» — едва не подпрыгнула на кровати я. «Что значит фаворитку? Я ведь замужем. Его Величество сам с лордом Колдуэлом нас поженил». «Ну и что?» — короли замужними не брезгуют, — пожала плечами собеседница. «Так что постерегайтесь, миледи, если не хотите его коллекцию пополнить, как подруга вам советую». От ее слов мне стало физически нехорошо. К горлу подступила тошнота, и только свежий воздух, хлынувший в распахнутые горничные окна, немножко освежил голову и разогнал дурноту. Однако аппетита у меня по-прежнему не было, так что я лишь пригубила травяной отвар, который мне принесла Юника. — Ну вот что, давайте-ка приведем вас в порядок, — позвала она меня к открытой двери ванной комнаты. — А где Дамиан? — осведомилась я, поднимаясь с постели. — С раннего утра уже в лаборатории. Все что-то там изучает. — А вы чем хотите заняться, миледи? Может, прогуляться надумаете? А вам это сейчас полезно будет. — А можно? А я бы в парк сходила, — откликнулась я, вспомнив виденную из окошка карету скульптуры, которую хотела рассмотреть получше и желательно вблизи. Почему-то она меня очень заинтересовала. — Отчего же нельзя? Вот помогу вам искупаться и нарядиться, причешу, а потом иступайте. Пойти с вами. — Не надо, — отказалась я. — Я сама. Надеюсь, не заблужусь. Некоторое время спустя, посвежевшее и одетое в легкое светлое платье, я спустилась по лестнице и вышла в парк через любезно распахнутую для меня лакеем дверь. В руках у меня был веер, за которым я рассчитывала прятаться от чересчур любопытных придворных, но ну и от Его Величества тоже, хотя мне хотелось верить, что горничная меня просто напугала и не мог Орен Десятый в самом деле положить на меня глаз. Нужную статую я отыскала сразу, ноги будто бы сами привели меня к ней. Но оказалось, что ни одна я прогуливаюсь в такое время. Стоило мне подойти поближе, чтобы получше разглядеть, изваяние неизвестной девушки, которая выглядела такой живой, точно могла вот-вот сорваться с места и убежать, как кусты рядом зашевелились, и из-за них появился какой-то незнакомец. Был он весьма почтенного возраста, невысокий, седой, сутловатый, в явно дорогой, но уже поношенной одежде. «Добрый день, миледи!» поприветствовал меня неизвестный. «Тоже пришли полюбоваться. Давненько никого тут не видел». «Ну да», — кивнула я. «Она, красивая, заметила, чтобы поддержать разговор, но про себя досадуя, что мне помешали. «А вы знаете, кто?» «Разумеется, знаю. Я вам расскажу, миледи. Это жрица». «Жрица? Да» служительница богини. Но богине служат мужчины, заметила я, опасливо покосившись на собеседника. А если этот чудаковатый старичок сумасшедший, и еще и поблизости, как назло, никого нет. Ха! — отозвался он. Это сейчас мужчины. Я же, миледи, говорю о других временах. а жрицах мне еще мой отец рассказывал. «Можете представить, как давно это было?» «Огу!» — кивнула я, решив не спорить со стариком. «И чем они занимались, эти жрицы? Проводили обряды и церемонии?» «Не только», — прищурился он. «Эти девы были сосудами для богинь, вместилищем божественной сущности». «Как это?» — задала вопрос я. «Этот странный разговор начинал занимать меня». Ни о чем подобном я раньше не слышала. Представьте кувшин, который можно наполнить ароматным вином или маслом. Тела жриц были подобны таким кувшинам. боги не могли занять место их душ в этих телах и таким образом на какое-то время воплотиться на земле в мире смертных. Как необычно это звучит. Но постойте вы сказали, богини? Их что, было несколько?» «Две», — глубокомысленно изрек собеседник. «Эльвиния и ее сестра. Но вы, миледи, еще очень молоды и про вторую само собой не слышали, ведь ее постарались стереть из людской памяти еще до вашего рождения». «Стереть из памяти?» Задаченно переспросила я. «Но почему? За что ее так наказали?» «Вы выбрали очень правильное слово, миледи», задумчиво покивал старичок. «Именно наказали». «О, она очень сильно провинилась перед людьми и чародейками. То, что он рассказывал, напоминало какую-то старую сказку или, может быть, легенду». Признаться, я никогда раньше о таком не слышала. Какие-то жрицы, забытая богиня, и при тут чародейки? Мне невольно подумалось про сестру Дамиана Колдуэлла, Ринеллис, которая тоже обладала даром. Но едва я собралась задать своему чудному собеседнику еще один уточняющий вопрос, как его окликнул звонкий женский голос. «Дядюшка Кларенс!» — Вас ищут. Тетушка Лизабет уже с ног сбилась. Вы, наверное, забыли, что вам пора принимать лекарства? «Да -да, лекарства» — Да-да, лекарство пробормотал он, склоняя голову. — Всего доброго, миледи. Помните о том, что я вам рассказал. — Но погодите, — попыталась окликнуть его я, но тот уже уходил, не оглядываясь. Кусты закачались, смыкаясь за ним, а я, наконец-то, разглядела особо которая помешала нашему разговору. «Леди Ньевус!» «Добрый день, леди Колдуэлл!» — одарила меня отточенной светской улыбкой королевская фаворитка. «Как спалось? Кажется, вчера на ужине вы слегка перебрали, или просто не привыкли к нашим угощениям». «Кто он?» — не отвечая на ее ироничные фразы, я кивнула в ту сторону, куда ушел старик. Вы его знаете? Назвали дядюшкой. О нет, мы не родственники. Его все так зовут. Дядюшка Кларенс когда-то был смотрителем замковой библиотеки, но сейчас его все сильнее подводят здоровье. Глаза уже не те, да и голова работает не так, как раньше. У него в ней все перемешалось. Книги, события, имена. Помнит то, что было много лет назад, зато вчерашний день забывает. Он вас напугал? — Старина Кларенс совершенно безобиден, уверяю вас. — Нет, — покачала головой я, — совсем не напугал. Он просто рассказывал что-то необычное и непонятное. — О, это он умеет, — хмыкнула леди Ньевус. — Вам должно быть скучно? — Никого здесь не знаете. — У меня есть супруг и личная горничная, этого вполне достаточно. — «Но ваш муж будет постоянно занят. Поверьте, я знаю, так же было и с предыдущим придворным чародеем, но тот хоть женат не был. Если хотите, я могла бы стать вашей подругой, составлять вам компанию, поддерживать». «Так же, как вы поддерживаете Ее Величество», сорвалось с моих губ раньше, чем я успела подумать и сдержать этот порыв. «Я понимаю, на что вы намекаете». — усмехнулась совсем неподходящей ее девичьему лицу циничной насмешкой собеседница. «Но вы ничего не знаете, леди Колдуэл, уж поверьте. Королевский замок подобен океану. И, как и в настоящем океане, в нем существуют подводные течения». «Что вы хотите этим сказать, леди?» — нахмурилась я. «Так, сами со временем все поймете». «Я хотела спросить про лорда Стрикланда. Ведь это правда, что он был вашим женихом, и в замок вы приехали к нему?» «Я приехала, чтобы ему отказать», — ответила я. «Так и знала, что леди евус заведет разговор на эту тему. Похоже, я еще долго буду служить предметом для сплетен среди придворных, как, впрочем, и моя свадьба». «Но вы были помолвлены несколько лет». — Верно, — пожала плечами я. Мои родители дали согласие на эту помолвку, но со временем я поняла, что хочу другой судьбы. — А что насчет чародея? — медовым голосом осведомилась у меня фаворитка Орена Десятого, склонив голову с изящно завитыми кудрями. — Он тот, с кем вы хотите разделить эту другую судьбу. Не жалеете, что стали его женой? «Совершенно не жалею», — заявила я решительно, едва не скрипнув зубами от того, в какую сторону свернула беседы. «Неужели леди Ньевус рассчитывала, что я вот так с ходу брошусь с ней откровенничать? Если так, то она очень во мне ошиблась». «Вы считаете лорда Колдуэла надежным человеком?» «Безусловно», — отозвалась я, недоумевая, чего эта женщина от меня хочет. «Надежным и достойным доверия. Если вы сомневаетесь, что он будет полезен его величеству...» Я не успела договорить фразу. Распрокинув голову, собеседница звонко расхохоталась. Не понимая, чем вызван ее смех, я замолчала и отвернулась. «Лучше буду смотреть на статую, чем на эту распутную блондинку, у которой хватает наглости быть фрейлиной королевы и любовницей короля одновременно». «Ах, леди, вы в самом деле ничего не понимаете», — услышала я за спиной, но не обернулась. «Пусть так. Пускай считает меня глупой провинциалкой. Мне не важно ее мнение. И вообще, я бы лучше с дядюшкой Кларенсом еще поговорила, чем с ней. Он как раз на интересном месте остановился в своем рассказе о богинях и жрицах». «Может попробовать найти его в замке?»